Она обманула Джаспера, чтобы он не полетел с нами. Она знала, что встреча с Вальтуре обернется для него смертью. И готова была умереть сама, лишь бы не подвергать его опасности. Готова была пожертвовать мной и тобой. Эдвард молчал. У нее свои приоритеты. Я вдруг осознала, что объяснение никак не тянет на обман, и мое неподвижное сердце сжалось от боли. Не верю. «Возразил Эдвард. «Он как будто не со мной спорил, а сам с собой. «Может, опасность грозит именно Джасперу? «Может, нас ее план спасет, а его, если бы он остался, нет? «Может, она могла объяснить нам, отослать его одного? «И что, Джаспер бы уехал? «Может, она его и в этот раз обманывает? «Может, я сделал вид, что соглашаюсь. «Надо идти домой, времени нет. «Эдвард взял меня за руку, и мы побежали». Послание Элис меня не обнадежило. Будь у нас хоть малейший шанс избежать гибели, Элис бы осталась. Вариантов я не вижу. Значит, она хотела передать мне совсем другое? И это не путь к спасению. Тогда что? Что еще мне может быть нужно? Вероятность уберечь хотя бы что-то? Я еще могу что-то спасти? Карлайл и остальные в наше отсутствие не сидели сложа руки. Нас не было каких-то пять минут, а они уже успели подготовиться к отъезду. В углу сидел перевоплотившийся в человека Джейкоб с Ренесми на коленях, и оба смотрели на нас широко открытыми глазами. Розали сменила облегающие шелковые платья на крепкие джинсы, кроссовки и плотную рубашку на пуговицах, какие обычно носят походники. Эсми оделась примерно так же. На кофейном столике возвышался глобус, но на него никто не смотрел, все ждали только нас. Чувствовалось, что общее настроение поднимается. Уже не без действий, и это хорошо. Все, как за соломинку, ухватились за инструкции, которые оставила Элис. Интересно, куда сначала, — подумала я, взглянув на глобус. Мы остаемся тут, — уточнил Эдвард, посмотрев на Карлайла, радости в голосе не слышалось. Элис ведь говорила, что нужно будет показать всем Ренесме, причем как можно аккуратнее, — ответил Карлайл. Всех, кого удастся найти, мы отправим сюда, — — А лучше тебя, Эдвард, по этому минному полю никто пройти не сможет. Эдвард коротко кивнул, хотя легче ему явно не стало. — Сколько земель придется обойти? — Разделимся, — пояснил Эммет. — Мы с Роуз на поиски кочевников. — Вам тут тоже работы хватит, — предупредил Карлайл. — Завтра с утра прибудет Танин клан, и они еще не знают зачем. Главное, первым делом убедить их не воспринимать все так, как восприняла Ирина потом выяснить, что Элис имела в виду насчет Гелиазара, и, наконец, согласятся ли они стать нашими свидетелями. Затем придется все повторять, сначала с вновь прибывшими, если, конечно, нам удастся хоть кого-то сюда прислать. Карлайл вздохнул. «На вашу долю выпадает самое трудное, но мы постараемся вернуться обратно на подмогу как можно скорее». На секунду Карлайл положил Эдварду руку на плечо, а меня поцеловал в лоб. Эсми обняла нас обоих, Эммит шутливо ткнул кулаком в предплечье, Розали улыбнулась нам с Эдвардом скупой улыбкой, послала Ренесме воздушный поцелуй, а Джейкобу на прощание скорчила гримаску. — Удачи! — пожелал всем Эдвард. — Вам тоже, — ответил Карло. — Без нее мы никуда. Я проводила их взглядом. Мне бы ту надежду, что их окрыляет. И за компьютер на пару секунд надо выяснить, кто такой Джей Дженкс. И зачем Элис понадобилось настолько все усложнять, чтобы о нем не узнали другие? Ренесми, извернувшись на руках у Джейкоба, коснулась его щеки. «Пока неизвестно, приедут ли друзья Карлаева. Надеюсь, что да. Сейчас мы вроде как в меньшинстве», — в полголоса объяснил девочке Джейкоб. «То есть она уже в курсе. Ренесми прекрасно осознает, что у нас творится». Возлюбленная оборотня, павшего жертвой импринтинга, ни в чем не знает отказа. Вот оно как обернулось. А не неправильнее ли было оградить ее, вместо того, чтобы потакать любопытство? Я внимательно вгляделась в ее лицо. Никакого страха, только тревога и сосредоточенность. Безмолвный разговор продолжался. «Нет, мы не можем помочь. Наше дело быть тут», — разъяснял Джейкоб. «Они приедут посмотреть на тебя, а не полюбоваться видом». Ренесме нахмурилась. «Нет, мне тоже никуда отсюда не надо», — заверил Джейкоб, и вдруг, пораженный внезапной мыслью, посмотрел на Эдварда. «Или надо?» Эдвард помолчал. «Давай, не тяни. Джейкоб вот-вот готов был сорваться. Нервы на пределе, как и у всех нас».